Морковь. Обед в смерти этим вечером был тихим, брат Маргарет остался обедать с нами, его пригласил Чарли. Эл снова приготовил морковь, он пожарил ее с грибами и залил соусом из арбузного сахара и специй. Был еще горячий хлеб, только что из печки, сладкое масло и холодное, как лед, молоко. Примерно посередине обеда Фред стал говорить о чем-то, что показалось сначала важным, но потом он передумал и стал снова жевать морковь.